«Восемь одна! В школу пора! На работу пора! Живо, живо! Восемь одна!» Но не хлопали двери, я не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь. коробка на наружной двери тихо пела «Дождик, дождик, целый день, плащ, колоши ты надень!» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.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 затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свое убежище. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.